Глава 10, из которой следует, что герой еще имеет склонность к изобретательству. сварой мы договорились к взаимному удовольствию, во всех смыслах. Я вот с гномой впервые в жизни и очень, знаете, в общем, совсем человеческая девка. Крепкая и здоровая. Меня изъездила, можно сказать, а сама хоть еще настолько же готова. А заодно динамит купила и насчет патронов договорились. Из моего пороха с капсулями и гномских гильз сделают несколько ящиков, и я их бородец буду. А в следующий приезд деньги привезу. 45 от прибыли мне, 45 изготовителю. «А 10 Ну, вы сами все слышали». После окончания переговоров и после того, как мы с ней распили по бутылочке темного холодного пива, она убежала по своим делам, а я пошел в кабинет дари откуда он руководил всем этим своим немалым хозяйством. Теперь мне надо было с ним об одной новой конструкции поболтать. Лучше его никто на новинки не реагирует, даже среди гномов. Кабинет у Дари был серьезный. «Если бы не отсутствие окон, то и не скажешь нипочем, что под землей. Хотя какой к демонам под землей? Внутри горы все вырублено. Мы сейчас, небось, этаже на десятом вверх. Недаром вся дорога на каре шла по спирали, да все время на подъем. Кабинет был велик. Посреди него стоял могучего, истинно гномьего сложения письменный стол. За столом стояло колоссальных размеров кресла, обитая шкурой виверны». Кресле воседал некто слаботообразное, рыжий бородище, заплетенный в косице. дари значит, помимо бороды привлекали внимание задорно посверкивающие голубые глаза, которые унаследовала от него доченька, и совершенно детского фасона и рисунка вязаный свитер, с вывязанными по плечам синими оленями. Надо же! Прикупил ведь где-то. А почему бы и нет, собственно говоря? «Привет и почтение королю под горой!» Поприветствовал я дари титулом, вычитанным в детстве в какой-то книжке. «Как-как?» – удивился Дари. «Под гору дерьмо стекает, а я на горе. Садись!» Он указал на широкое кресло перед собой, куда я не замедлил свалиться. Утомился я с его доченькой, еле ноги держат. «Сторговались варой?» – спросил он. «А как же? К взаимному удовлетворению!» – кивнул я. — Это хорошо, — порадовался он за нас. — А то, — согласился я с ним на все сто. — С чем поджаловал? Показывай чертежик, я вижу. — Как скажешь. Я развернул небольшой лист бумаги, положил перед ним на стол. Он поглядел, прищурился, затем сказал. — Ну, форму для отливки сделать за колокол можно. — В чем проблема? — Ни в чем. Лишь бы точности соблюсти. — А в чем хитрость? — прищурился он. — В том, что я пока сам не знаю, сработает ли. — Вот как. — Вот так. Я про такую систему из книг узнал. Ее раньше в артиллерии пользовали, в старом мире, откуда мы. Нарезные пушки там были прошлым веком, делали гладкоствольные. Это когда научились стволы подгонять точно. — А смысл? — поднял он задумчиво густые брови. — Смысл проще некуда. Снаряд в нарезах тормозится, равно как и пуля. Зато потомник увыркается! пожал он плечами, если стабилизатора нет, согласился я. А затем нагнулся к чертежу, взял со стола карандаш. А так смотри, делаем под 12-й калибр остроконечную стальную пулю с нормальным стабилизатором. Вот она, так? Ну, кивнул Дари. Дальше делаем для нее четыре вот таких мягких отливки. В них берем пулю, как в скорлупу, чтобы ствол изнутри стали не драть. Так? Я обвел карандашиком нужное место на чертеже». «Верно. Иначе стволу кранты», — согласился дари разглядывая чертежи. «Ствол еще без чока нужен». «Вот и я говорю. А так пуля до конца ствола пойдет в свинцовой оболочке, затем вылетит. Вот эти маленькие загогулинки, видишь? Тут чуть наискосок взято». «Ага, вижу». «Зачем?» — нахмурил он брови. затем что аэродинамику учить надо», — покровительственно сказал я пуля вылетает и вот эти четыре дольки что сердечник оперенный защищают начинают помаленьку расходиться в стороны а сам сердечник то есть пуля за счет большого стабилизатора летит прямо а смысл повторил дари пожав плечами ну выиграешь ты чуть-чуть скорости одну десятую не больше вот и хрен ты угадал каменная голова думай лучше чего это лучше сам дурак обиделся дари — Объясни нормально, а то в зубы дам. — Вот вечно с вами, гномами, так, в зубы, в зубы. Сюда смотри. Вот, рисую. Канал ствола. Вот из него пуля вылетает. Пуля тяжелая, ствол гладкий, аптюрация неполная, немного теряет скорость. Вот она вылетает, а ей газы под задницу, вот сюда, как пенделя. Она и закувыркалась. — Ну, это если и пороха переложить в патрон, — заспорил дари Если не перегружать, то никакого пендаля не будет. Именно, золотая голова ты у меня. А врал, что каменная, — попенял он мне. Рудное золото, еще не добытое, — отмахнулся я. Пока все больше порода, пустая. Поболтаю меня. Болтаю, — кивнул я и погнал дальше карандаш по чертежу. Значит, если пуля у нас стабилизированная, а по стволу движется в коконе, то мы можем не бояться увеличить навеску пороха. «Ты сколько кладешь?» «Если казанский порох, то ровно малую марку. Тютелька в тютельку. Попробуй положить полторы». «Закувыркает», — скинулся он. «А вот хрен в зубы. Стабилизатор не даст. Главное, на поддончик ее аккуратненько так полетит раза в полтора быстрее и по настильной траектории. Вот так». Я быстро нарисовал на листке вычисленную траекторию полета пули. Затем нарисовал четыре расходящихся пунктира в стороны, изображающие доли оболочки, отвалившиеся от пули после вылета из дула. «Погодь, погодь!» – остановил меня гном. «Это что получается?» «Значит, ты хочешь, чтобы твой сердечник бил далеко, как винтовка, а заодно любой доспех прошибал. Недаром ведь ты стальной просишь, так?» «Верно?» – кивнул я а если близко залупить, то кроме сердечника ты всаживаешь еще четыре кривые картечины, это по три малой марки каждая весом, так? Верно, подтвердил я. Кусочки эти начинают понемногу в стороны отходить, и если метров с десяти в кого-то закатать, то как картечью выйдет. В середине одна бронебойная, и по краям четыре мягкие. В общем, если я все правильно посчитал, то получим такой патрон – которым из ружья можно стрелять точнее, чем из винтовки на расстоянии. А если близко, то ружье ружьем и останется, все кишки размотает». Дари молчал минут десять, перекладывал листы, сопел, даже достал из стола штоф водки, налил, не глядя, две серебряные рюмки. «Мы выпили». Затем он сказал, постучав широченной, короткопалой ладонью по чертежам. «Может сработать. Варит у тебя в стрелковом деле котел, Саш. Завтра сам займусь, а патроны с разной навеской снаряжу. Послезавтра испытаем. Если все выйдет как надо, озолотимся». «А чего это ты вдруг придумал?» «Ну, дари еще озолачиваться, так вообще в деньгах утонуть. А мне не помешает. Ответил же так». — Да с того, что мне приходится из хорошего ружья обрез делать, чтобы его вместе с карабином носить. Карабин для дали, обрез для близи. Надоело. А так получится, что одно ружье для любой охоты. — Я так и думал. Займемся с тобой завтра. — О процентах с кем договариваться? — Если сработает, то сварой. Ей практика полезна. — Понял. Договоримся. Легко согласился я.